Буквар. Рассказа о войне. Поездка на такси. Маленькая худенькая старушка в тёмно-сером платье подошла к таксисту. Внучок, до опушки сколько будет? Бабуль, может лучше на автобусе? 150 в одну сторону. Нет, внучок, обратно на автобусе я могу не доехать. А пешком я один раз уже шла из-под платка, охватывающего плечи. Блеснул орля на Отечественной войны. «Три сотни! Двести двадцать, если ждать недолго!» «Недолго, внучок! Как тогда? Минут пять! Девочкам сегодня шестьдесят!» Старушка, довольно бодро для своего возраста, забралась в машину. Такси развернулось и направилась в сторону выезда из города. Поселок ГЭС, дачный массив, военный городок, поворот на трассу до Саратова. Всю дорогу женщина молчала, а тут вдруг втрепенула. Он тот проезд, до дача, 300 м, дальше пешком, шагов 200. Не боясь, бабуль, доедева. Нет, внучок, стой здесь. Прямо впереди тебя танк немецкий горит, а рядом с тем деревом 61К разбитая, а вон там вторая. Глаза старушки затуманились. Она стала бормотать что-то. Прислушавшись, таксисту послышал девять имена. "Товарищ лейтенант, младший сержант Захарова, прибыла из увольнения. За время выхода в город происшествий не случилось, замечаний не получено". Вдруг чётко произнесла она и через некоторое время: "Есть продолжать". "С вами всё в порядке?" тихо поинтересовался водитель. "Да в полном", устало произнесла бывшая младший сержант. Словно на 60 лет назад вернулась. Здесь два расчета, 1077-го, первыми встретили немцев. Тогда нас трое выжило. Каждый год в этот день встречаемся, в это время, здесь. Уже 10 лет только одно такси приезжает. А перед глазами все такие, как тогда, поехали домой. Да не бойся ты так, не помру, рано мне еще. Я до 2 февраля обязана дожить, как тогда. «Бабуль, я с тебя денег не возьму!» – проговорил водитель, помогая старушке выйти у подъезда. «Воевал?» – почти неслышно произнесла она. «Вон несколько седых волос, а сам молодой еще». Таксист не ответил, молча села в машину и уехал, совершенно не удивляясь о страте зрения девчонки. «Да, девчонки. Девчонками они были. Девчонками остались» следующим летом он приехал на то самое место в то же время и зеничитц по эту сторону смерти не пришёл никто теперь обо расчёта заступили на боевое дежурство в полном составе